А коренных андрей антонович надо провести работу по вопросам национализма это наш зам беспокоится с самого утра мы с ним и со старпомом стоим на пирсе перед лодкой чего надо сделать с старпом не прошибаем он вчера у командующего был и сегодня выглядит не слишком весело провести работу отзывается с величайшей готовностью зам по моим сведениям матрос петров вчера заявил что он является коренной национальностью в россии и поэтому он не будет мыть посуду на камбузе Кто такой Петров? Вопрос Старпома адресован мне. Андрей Антонович, он из экипажа Лаптева к нам переведен. Экипаж расформировали, вот нам его и отдали. Сергеич, Старпом иногда очень ласково говорит самому. Ты от меня чего хочешь? Я? Ты? Я хочу ваших указаний? Сейчас я тебе дам эти указания. С Петровым Сергеевич провести работу по вопросам роста национального самосознания. И сделать это следующим образом. Взять его за ноги и окунуть головой в трюм. Андрей Антонович, у нас трюм давно не чищен, а я с платком белым потом весь трюм обыщу, и если найду хоть пятнышко, я ему корень оборву. И оборву я его очень аккуратно, как коренной национальности. Андрей Антонович, нет, не так. Если будет хоть пятнышко, я палкой выгоню все наши национальности на пирс и оборву им всем корень одновременно чтобы у них на всех была одна национальность, бескоренная. Вы что, с матросом не можете справиться? Мы, Андрей Антонович, я еще и этой чушью буду заниматься. Я буду ходить и рассказывать всем про то, как у нас на Руси появилась коренная национальность, так что ли? Как всех нас трахали сначала обры, потом хазары неразумные, а потом пришла Орда. Вот так и ковалась наша необычность с помощью пришлой национальности. И таким настойчивым макаром национальность пришлая сформировала таки нам нашу коренную. Для гордости, с помощью одного очень длинного корня, коренные с престижными, лошади раскосые. Я с вами скоро рожать ежа буду прямо на пирсе. Я должен думать ежечасно о лодке, о людях, о том, чтобы ничего здесь не взорвалось, о снабжении, о боевой подготовке и о том, чтобы в ходе ее ничего тут не сперли» представители коренной национальности. А теперь еще я должен думать о том, как бы мне получше взлелеять все эти потуги отечественного самосознания. Молодцы. В трюм мерзавца, и там до него все дойдет. Не хочет он посуду мыть, и с этим они ко мне заявились. Сергеич, ты временами наступаешь мне на мозоль. Интернациональную. Что вам еще не ясно? Все нам стало ясно. Через полчаса Петров уже был в трюме.